Эпилог. Белрен Здесь нет ничего. Вокруг мрачная белизна без света, тени, холода и тепла. Здесь нет ни земли, ни воды, ни воздуха. У меня нет тела, нет осязания. Нет воспоминаний о том, что было раньше и будет после. Но в этом ничто, все таки кое-что есть. Но есть одно, о чем я помню. О ней. Красные крылья, серьезное лицо, розовые волосы, убранные назад. Я понятия не имею, кем она была, но я помню ее в своем небытии. Я не знаю, как долго я нахожусь в этом странном существовании. Может быть секунды, может быть десятилетия, может быть меня вообще здесь нет, и все это сон. Но вдруг небытие меняется, и тогда я чувствую притяжение. Меня выдергивает из этого пустого эфира, из ничего, и в следующий момент я моргаю и прихожу в себя. Сбитый с толку и дрожащий, я смотрю вниз, осознавая, что могу смотреть, и вижу тело. Мое тело. Я поднимаю свои серебряные руки к лицу, а затем осторожно касаюсь щек. Вот только я ничего не чувствую. Мои пальцы проходят насквозь, и я одергиваю их, чтобы снова рассмотреть, и понимаю, что они слегка прозрачные. «Что?» — голос звучит хрипло и громко, и совсем незнакомо. «Кто я? Где я?» «Следующий!» Я поднимаю голову и удивленно смотрю на открывшуюся передо мной картину. Я нахожусь в большой комнате вместе с множеством других прозрачных тел. Всех форм, размеров, цветов, полов, и я не могу сказать точно, узнаю ли я кого-нибудь из них или нет, потому что я даже не узнаю себя. «Следующий!» — снова раздается раздраженный голос. «Я снова смотрю и понимаю, что на самом деле стою в очереди». Судя по виду сидящей за столом и глядящей на меня женщины с крыльями, я бы сказал, что следующий — это я, и я зря трачу ее время. Я делаю шаг вперед и понимаю, что мое полупрозрачное тело на самом деле не шагает. Приходится немного повозиться, но у меня получается подплыть к ней. «Вы здесь для оформления!» Я бледнею. «Что? Что это значит?» Она указывает на брошюры, разложенные на столе. На одной из них изображен ангел с лозунгом «Вы были хорошим в жизни, теперь вы сможете стать великим». Мой взгляд устремляется на следующую брошюру, и я вижу чернокрылого демона со словами «Любишь погорячее? Спускайся под землю, чтобы хорошо провести время». Я наклоняюсь поближе и читаю дописанное мелким шрифтом. «Возможны пытки». Я хмурюсь и снова смотрю на женщину. «Что это?» Вздохнув, она бросает на меня взгляд, говорящий о том, что этот вопрос ей задавали уж слишком часто, и, судя по длинной очереди за мной, полагаю, что так оно и есть. «Добро пожаловать в загробную жизнь», — говорит она. «Пора выбирать себе новую работу».